Об этом я думал, когда ехал на Мосфильм на встречу с режиссером Константином Воиновым, постановщиком фильма молодо Зелена», где мне предлагали небольшую роль шофера Николая. Сценарий, написанный по повести Александра Рекимчука, мне понравился, и роль шофера показалась интересной. Николай простой парень, работает на стройке, и его мучает одна мысль. Не крутит ли его молодая жена Нюрка с соседом по квартире, пока Николай совершает дальний рейс?